Глава 3. Сегодня, пока ехала в машине на работу, по радио играла одна песня, которую раньше, возможно, и слышала, но не обращала на неё внимания. Вообще русская попса мне редко нравилась, но сегодня эта песня звучала так, словно была написана про меня. Практически каждое слово отдавалось мелкими иголочками по телу. Я прибавила громкости и даже мысленно повторяла за Дубцовой Ириной. Я тебя нашла, и неважно, даже если кончится плохо, я тебя нашла, теперь поздно, я назад дороги не вижу. И так хотелось набрать его номер, развернуть машину и умчаться с ним куда угодно, главное, чтобы мы были вдвоём. Но, конечно, ничего из этого делать не стала, а просто доехала до торгового центра и припарковалась. Быстро надея песню в браузере телефона, скачала её. После чего вышла из автомобиля, привычным движением поправила причёску, накинула сумочку на правую руку, щелкнула брелоком от сигнализации автомобиля и прошла в здание, цокая высокими каблуками своих белых ботфортов. Зина, одна из продавщиц, увидев меня, запнулась. Она в это время показывала посетительнице костюм, а когда я вошла, та бедная чуть вешалку из рук не выронила. Клиентка обернулась, Я кивнула обеим, здороваясь, и прошла к себе. Включила ноутбук, смотрела, как он запускается, и понимала, что не хочу работать. Мозг, как и ноутбук, требовал обновления. Нажав на экране «Установить», решила посмотреть, что творится в зале. «Зин, Марина где?» — спросила я у девушки. «А Лидия Михайловна?» Испуганно, стреляя глазками, залепетала девушка. «Зин, Марина где?» Она сказала, что поехала на счёт таможни что-то выяснять. Кивнув, я прошла мимо неё и вышла в холл торгового центра. Мысленно даже похвалила помощницу, что та не забыла о встрече, которая у самой из головы вылетела. На днях пришло письмо, что один из заказов застрял на таможне, какие-то проблемы по оформлению документов на вывоз. Последнее время всё так быстро меняется, что мы не всегда успеваем за нововведениями в требованиях. Бесцельно и не торопясь, я шла мимо стеклянных витрин, позволив себе разглядывать проходивших мимо людей. А народу сегодня было немало, несмотря на то, что это будний день. Школьники шли с упаковками чипсов, громко и эмоционально обсуждали фильм, который, возможно, только что посмотрели в кинотеатре на третьем этаже. Две молодые девушки сидели на скамейке у парапета из стекла и делились достижениями своих детей, которые в это время бегали рядом. Пожилой мужчина в потёртой дублёнке не по погоде нёс пакет, из которого торчали продукты, и недовольно ворчал себе под нос, вероятно, ругая власть и цены. Сколько во всём этом было жизни! Даже в этом ворчливом деде! Почему я столько времени не замечала этого? Было ощущение, словно сама себя на паузу поставила и только теперь начала перезапускаться. Но, похоже, от радости созерцания пора было возвращаться к реальности. А в ней были проблемы с таможней, значит, и с заказчиком. Вздохнув, повернулась и пошла обратно в бутик. На руке завибрировали часы, давая понять о входящем звонке. Эльва глянула на экран, сердце забилось чуть чаще. Алло? Не без кокетства в голосе ответила на входящий. Вот звоню пожелать тебе доброго утра. В динамике был голос Глеба. Как-то позновато. Заметила я широко улыбаясь, чем, кажется, вызвала внимание у проходившего мимо охранника. "О, ты уже стихами заговорила". Я даже не находясь рядом, видела, как он смеётся, показывая свою ямочку на щеке. "С тобой запаёшь. На вечер не планируй ничего, у меня на тебя планы", загадочно произнёс Глеб. "Прости. Да уж, и са не хотелось говорить, но накопленные проблемы требовали решений". Но сегодня никак. Нужно кое-что уладить. С дочкой. Нет, это по работе. И важно. Важнее, чем я. Наигранно обиделся он. Мысленно я уже прижималась к нему. Не шантажируй, улыбаясь и общаясь с ним, прошла мимо ничего не понявшей продавщицы. Конечно, я с удовольствием провела бы вечер с тобой, но если я сейчас этим не займусь, влечу на приличную сумму. Ладно. Смеялся Глеб. И когда мы увидимся теперь? Давай я тебе позвоню, хорошо? Я правда не знаю, как это надолго. Хорошо. Буду надеяться, что ты не решила от меня избавиться таким вот образом. Глеб сукором остановила его, даже не мечтая об этом. Тогда до встречи. До встречи. Вскоре я вернулась в кабинет, села за стол и запустила почту на ноутбуке. Сердце колотилось, Меня просто разрывало от желания встать и уйти, но я никак не могла. Нужно было сидеть и разгребать. Проклиная всё на свете, набрала Марину. 3 дня. Ровно 3 дня я не виделась с Глебом и столько же не общалась с дочерью. В этот раз я даже не пыталась ей звонить, да и, честно говоря, было не до того совсем. Только сегодня рано утром пришло письмо, что наш груз, наконец, отправился дальше к клиенту. Неустойку платить всё равно придётся, да и на репутацию магазина это могло сказаться не лучшим образом, особенно если клиент надумает оставить негативный отзыв на площадках. За эти дни в голове накопился предельный уровень негатива. Сегодня с утра провела планёрку, где собрала всех, а опоздавших отправила писать объяснительные, наорала на бухгалтершу, и чуть не уволила Марину. В общем, настроение было не самым лучшим. Я сидела в кресле, откинувшись и закрыв глаза, когда в перегородку робко постучали. — Лидия Михайловна, — еле слышно прилепетала молоденькая девочка-продавщица, — тут к вам. — Кто? — скорее прорычала, чем спросила. — Курьер. Еще осторожнее произнесла она в ответ. — Пусть войдет. В голове мысли были только о работе, но когда появился преземистый мужичок с букетом ромашек, по телу прошло тепло, и я улыбнулась. Даже не стала спрашивать, от кого они. Я и так знала. А когда прочитала на открытке: "Они не так просты, как кажутся", губы сами растянулись в улыбке. Отпустила курьера и набрала СМС. "Ты даже не представляешь, как мне этого сейчас не хватало". И приложив фотографию букета, отправила Глебу. "Трудный день, не то слово. Тогда я знаю, что тебе нужно". Но на мои вопросительные знаки, отправленные Глебу следующим сообщением, вместо ответа пришёл подмигивающий смайлик. Допытываться не стала, хотя, честно говоря, не особо люблю сюрпризы, обычно из этого ничего хорошего не выходило. Однажды Валера так сюрпризом купил путёвку в Индию и сообщил, что мы уезжаем только на кануне. Он немного не учёл, что у Антона были расписаны и оплачены занятия у репетиторов, у меня тоже дел по горло, которые не могла так просто взять и бросить. Перепугались, но всё же поехали. В итоге там ещё и дизентерию подхватили. Благо только её, потому что я перепугалась тогда так, что Валера ко мне подходить боялся. Потом, правда, мы даже смеялись, вспоминая эту поездку, но его я попросила, чтобы больше никаких сюрпризов. Он даже подарки для меня стал со мной же согласовывать. А теперь Глеб и тоже что-то затевал. В течение дня мы больше не общались. Лишь вечером, когда я уже ехала в машине домой, от него пришло сообщение: "Через час заеду. Возражения не принимаются". А возражать и не хотелось. За эти 3 дня я успела жутко соскучиться и хотела раствориться в его ласке. Настроение улучшилось в предвкушении интересного вечера. Я откинулась на спинку водительского сиденья, сделала музыку погромче и подпевая, скорее пытаясь, так как слов не знала совсем, поехала дальше. Звук входящего вызова прервал почти идеальное настроение. Вглянула на экран смарт-часов. Муж. К чёрту мужа. всех к чёрту активировала беззвучный режим и так хорошо стало будто вслух послала